Глава тринадцатая. Светлана. «Сметана?» — воскликнула я, едва за слугой принца закрылась дверь. «Вижу, тебя мало багетом били». Белка спрыгнула с моего плеча на небольшой столик. Сверкнув глазами, прижалась к нему и вытянула хвост, готовая в любой момент от меня убежать. «Ну уж нет!» «Пришло время преподать мелкой пакостнице урок!» «Иди сюда, лапочка!» С нарочитой нежностью протянула я и сделала осторожный шаг к ней. «Иди, не бойся, сейчас я тебя хорошенько поглажу. Ага, проведу похлопывающий массаж задней части тушки, чтобы выбить наглость». Багет, не поддавшись на провокацию, махнул хвостом и всего парой больших прыжков переместился на подоконник. Я бросилась за беглецом, едва не достала его на комоде, но тот перескочил через мою голову на кровать. Животная ловка забралась по её стойке, как по дереву, и устроилась в белоснежных складках прозрачного балдахина. "Думаешь, не достану?" азартно воскликнула я и недолго думая, запрыгнула на постель. Схватила белку за пушистый хвост, который та опрометчиво свисела, но багет вырвался из моих пальцев и переместился на платяной шкаф. "Линяешь, махнатик!" оскалилась я и отбросив клочок шерсти, спрыгнула на пол. Иди сюда, говорю. Сейчас из тебя воротник делать будем. Я слишком красив для воротника. Ничего, мне самое то, воскликнула и схватила стул, чтобы добраться до животного. Но стоило встать на него, как белка переместилась на письменный стол. Оттуда сразу прыгнула на полупустые полки с книгами. Скинула парочку и вновь нацелилась на окно. Короткий полёт, и животное, вцепившись в ткань, повисло на шторе. Снова вздумал сбежать. Я схватила плотную ткань и резко дёрнула. Не выйдет. У нас договор, помнишь? Я начала мотать ею из стороны в сторону, чтобы стряхнуть белку. "Отстань, женщина!" заорала она, с трудом карабкаясь вверх. Едва держась за движущуюся ткань, крутила головой в поисках спасения. В какой-то момент сорвалась, едва не полетев мне в руки, но извернулась в воздухе и снова уцепилась за шторы задними лапами. Как только выполнишь свою часть договора, сразу отстану, оскалилась я и дёрнуло сильнее. Тут раздался скрежет, и я, вздрогнув, испуганно посмотрела на угрожающий покосившийся коварный карниз. "Он нет", отпустила штору, чтобы не случилось непоправимого, и облегчённо выдохнула. Кажется, пронесло. Но тут он медленно пополз вниз, и тяжёлая ткань едва не накрыла меня с головой. Отскочив в сторону, я заметила маленький бугорок, который тут же схватила. «Усти, сметана!» — приглушенно завопило животное. «Да чтоб тебя!» «Три правила, багетик! Называй меня Светой! Не пытайся сбежать и слушайся!» Комок под вышитой золотом шторой зашевелился. Он выскользнул из моих рук, но я снова поймала тельце и сжала его сильнее. Собралась хорошенько встряхнуть, чтобы вправить мозги этому неугомонному созданию. Вот только в дверь постучали. Сиена, можно войти? Белка вновь зашевелилась, и я отбросила тяжёлую ткань в сторону. Багет со глушающим писком вырвался и бросился прямо в окно, но ударился о стекло, начал с противным скрипом царапать по нему когтями и соскользил вниз. В последний момент я его поймала и прижала к себе, чтобы успокоить. Тихо, шикнула и громче сказала. Да, можно. Сиена сметана. В комнату вошла девушка и низко поклонилась. Меня зовут Лира, я буду вашей горничной. Приятно познакомиться. Скрипнула я зубами из-за дурацкого обращения, но только собралась сказать, что зовут меня иначе, как девушка выпрямилась и увидела устроенный нами бардак. Как же так? Испуганно округлила она глаза и растерянно моргнув, с усилием снова повернулась ко мне. Я принесла платье, вам немедленно нужно переодеться. Слушайте, Лира, Начала была я, но служанка шустро побежала к двери, выглянула в коридор и крикнула: "Дора!" Через минуту в комнате появилась ещё одна девушка в похожей одежде, видимо, синее глухое платье, форма горничных. Она поставила тяжёлый поднос на невысокий столик, подняла с пола скатерть и, отряхнув, с ужасом глянула на покосившийся балдахин и рухнувший карниз. "Попробую предупредить Карзака", с ноткой обречённости проговорила она и покинула комнату. Сиена, пройдёмте за ширму, нетерпеливо потянула меня горничная. Лира, настойчивее позвала я и проследила взглядом за белкой, которая прыгнула на стол и начала дёргать носом, принюхиваясь к принесённым лакомствам. Я не намерен переодеваться, потому что вашу одежду мы вычистим и принесём обратно, не беспокойтесь, с натянутой учтивостью заверила девушка и положила ладонь на мою лопатку. Идёмте, с вами хочет встретиться принц. Нельзя принимать его высочество в подобном виде. Вы невеста и должны выглядеть подобающе. Только обещание выполните. Не охотно сдалась я. Не имело смысла спорить. Это всего лишь горничная, которая ничего здесь не решала. Ей приказали, она выполняла. Значит, нужно поговорить с кем-то более влиятельным и доказать свою непричастность к воровству какого-то ключа. А белку веди себя прилично. обернулась я на мелкую пакостницу, которая даже не сдвинулась с места. Похоже, на неё лучше не рассчитывать. Богет скорее собственную мать предаст, чем скажет правду и будет сотрудничать. К тому же постоянно пытается удрать. Получается, нужно или пригрозить ему, или задобрить, или выбросить из окна, чтобы не портил и без того незавидное положение. Ведь то свечение, оно, почему оно возникло? Ведь я не виновата.